Эпилог. Элиска к о ш м а р и к Погода стояла шикарная, невеста была к о ш м а р н а я Напевала тетушка Лизбет, поправляя мою фату. Я же с удивлением рассматривала свое отражение в зеркале и не верила. Ты ли это, Элиска к о ш м а р и к Стройная белокурая красавица в роскошном белоснежном платье. нежная, робкая, скромная. Нет, последняя явно не про меня. Не переживай так, ы т оглянуться не успеешь, как окажешься замужем. Успокоила Мартишка. Как говорится, кивнул, очнулся муж. Может еще обойдется, в том смысле, что передумаешь и выберешь кого поприличнее. Вон под окнами принц бесхозный ходит. Заметила Вилка, бросив взгляд на парк, где в ожидании церемонии томились гости. к р и с т и а н а я оставлю тебе, вы как л е д и пламя, как Дионея и Дион. Из вас выйдет отличная пара. Не сдержалась я. Я знала, что подруга недолюбливая т а м о д о р а но не до такой же степени. Мартишка захихикала, а Вилка возмутилась. Конечно же, я зубастая мухоловка Дионея. А принц безобидный пальмовидный саговник. Девочки, не ссортесь, ь погрозила нам пальцем тетя л и ш б е т и прекратите сыпать названиями редких растений. У вас не экзамен по зельеварению. Я тоже могу зачитать по памяти статьи из уголовного кодекса про тумбри, но не сегодня же в день торжества любви. А к принцу велочка присмотрись. э л и с к а дело говорит. н е даже н и хов мне. Сперва нужно определиться с факультетом. Может, переведусь на механику или на правовой. А после академии планирую стать знаменитым сыщиком или гениальным изобретателем магических штучек. И потом ваш наместник маг высшей категории из дворца, а я не магичка из трущоб. Нету, ж пусть другие по принцам сохнут. Змея-лисица подползла к подруге и громко фыркнула в знак солидарности. На шее зверя красовался изящный ошейник с устройством удаленной связи, та самая магическая штучка гениального изобретателя. В отличие от змеи-лисицы моим масикам, которые сейчас изображали свадебный букет, подобный прибор без надобности. Фурии врывались в моё сознание в любое время дня и ночи, а матюша врывалась не только в мысли, но и в комнату. Считаю, что без нее мы с Амадором никак не справимся. Но я уже не представляла свою жизнь без к л ы к а с т о з у б а с т ы х друзей, поэтому решила после окончания академии забрать их домой. Только Амадора надо предупредить. К счастью, он во всем меня поддерживал и даже согласился на безумное предложение отправиться в свадебное путешествие в реликтовый лес на поиски редких магических существ. Все же повезло мне женихом. Взрослый, серьезный, рассудительный. Рядом с ним я стала более ответственно относиться к делу. Теперь два раза подумаю и три раза взвешу перед тем, как ночью лезть в лабораторию зелье варения или в закрытое книгохранилище. Кстати, о рассудительном женихе. Не он ли сейчас лезет по водосточной трубе в мою комнату? Как только тетушка с сестрой и подругами вышли за д в е р ь решив предоставить мне пару минут тишины. Любимый ректор распахнул окно и, пролетев через подоконник, рухнул на ковер. Почему ты здесь? – поинтересовалась я. Передумал? Никогда. Заверил меня а м а д у р и резво, вскочив на ноги, сжал в объятиях. Боялся, что ты передумаешь и сбежишь. Ни за что. Пообещала ректору и положила голову ему на плечо. Но если ты не готова, мы можем перенести свадьбу. Предложил жених, чтобы наши папеньки перессорились, а барзаписцы зубоскалили, не дождутся. Конечно же, дело было не в журналистах, которые, прознав о свадьбе второго человека в Протумбре, атаковали нас, и дело не в наших отцах, дедушка Тори и тетушка Лишбет держали их в ежовых рукавицах. Дело во мне. Я любила а м а д о р а и желала быть с ним. Мне нравилось его отношение ко мне нежное и трепетное, и терпение будущему мужу не занимать. А какой он умный! Не даром его признали самым хорошим ректором, и даже вредный министр не смог помешать. К слову, этот тип затаил на Амадо разлобу и подкупил парочку журналистов, чтобы нас очернить. Но все вышло иначе. Наша история любви пришлась по душе жителям Протумбри. И каждый день обрастало новыми романтическими подробностями. Популярный автор бульварных романов уже дописывал новый шедевр «Кошмарная невеста». Известный провинциальный модельер шил мне в подарок роскошное свадебное платье, а модный ресторатор обещал приготовить торт века. Я люблю тебя, призналась Амадору и добавила: «И к свадьбе готова». И я тебя люблю. Отозвался ректор, в его глазах полыхнула страсть, а объятия стали крепче. Пожалуй, самое время произнести брачные клятвы. Взявшись за руки, мы с Амадором вышли в парк, где нас уже ждали родственники, многочисленные гости и служащие храма. Сама церемония прошла словно в тумане. Помню, что ответила три раза да, а может и пять. Остановить меня смог лишь жаркий поцелуй жениха. А затем были поздравления, банкеты, танцы. Папенька все же попросил у меня прощения, но как-то вскользь и неубедительно. Кажется, он ничуть не раскаивался и считал, что именно благодаря его заботе я получила такого чудесного мужа. Ведь не у каждого ректора в с в и д е т е л я ходит принц и первый некромант королевства. Да и породниться с семейством Тори отец давно мечтал. Его даже не смущал контроль со стороны дедушки а м а д о р а Папенька под его чутким руководством активно развивал аптечную сеть и пользовался прокурорскими связями, а королевский судья тоже под чутким присмотром тети Лишбит занимался только судейством и в сомнительные сделки больше не лез. Дедушка Тори и тетя Лишбит, разумеется, не только контролировали семейный бизнес и капитал, они переехали в Жижу и открыли бюро адвокатских услуг. Тори и Тори. а д ж е р а й т поступил к ним на службу. Дедушка его кандидатуру в качестве жениха Валешки полностью одобрил. Сестрица тоже решила задержаться в Жиже и продолжить обучение в школе лиры Эндрю, а заодно и помочь, потому что директрису пригласили в нашу академию преподавать практикумы по зельеварению вместо уволенного магистра Болика. И нет, Амадор уволил вредного преподавателя не за ошибки молодости. А за то, что тот поддался на шантаж Ханки и предвзято относился к ученикам. Самуаде п Кубиде ректор и декана отчислять не стали, лишь вынесли строгий выговор и заставили пересдать экзамены. Но я не представляю, как она сможет учиться в академии после всего, что она натворила. Ее возненавидели все студенты, а ведь мы с Вилкой ее пожалели, вернули кулоны и помогли на состязаниях. Надо бы ее... От планов по перевоспитанию Ханки Беды меня отвлек голос тетушки. Каждая девушка достойна счастья, сообщила она присутствующим, поднимая бокал и блеснув камнем в родовом персниторе. Главное дождаться своего мужчину и свою женщину, подтвердил дедушка и тоже поднял бокал за Элиску и Амадора. Пусть они шли друг другу извилистой тропой, слишком извилистой. Громко пробурчал папенька. Но несмотря ни на что встретились. Закончил речь дедушка Тури, отпил из фужера и хитро улыбнулся нам Самодором. Ох, что-то напиток горчит. Горько! Хором подхватили гости, а мы Самодором засмущались. Все же поцелуй очень личное дело. Хорошо, что нас загородила Горгулья, которая протяжно з а м ы ч а л а требуя и ей предоставить пару. Все будет, детка, успокоила ее родственница. Вон, я сколько ждала. Не, п р о м ы ч а л а Матюша, возмущаясь, что ей предстоит томиться в одиночестве до конца своих дней. Это того стоит, обнадежила ее тетушка. Рядом с любимым жизнь похожа на сказку, волшебную, подтвердил старший Тори. Прекрасную и романтичную, мечтательно произнесла Валешка. Безумную, хмыкнул Лер Десмонд и покосился на жену. Веселую, с н е к р о м а н т а м и и умертвиями, согласилась с ним Артишка. Счастливую, но короткую и печальную. Смахнул скупую слезу папенька, вспомнив свой брак, спокойную и тихую. Улыбнулся жене отец Амадора. Что ж, у каждого своя история любви. И пока друзья и родственники принялись перечислять достоинства семейной жизни, мы с Амадором тихонько улизнули с банкета. В саду ждала ступка, которую нам одолжила Мартишка. В салоне дожидался багаж. Лежал чемоданчик с магическими штучками, а еще притаились масики. Вслед за нами в рыку ворвалась горгулья. Она обиженно засопела, намекая на то, что мы собирались улететь в свадебное путешествие без нее. В лекарне есть заповедник, и там водятся много диких горгулей. Улыбнулся Матюша а м а д о р Радостно закивала та. Я тоже кивнула. Почему бы не начать свадебное путешествие с п о и с к а в пары м а т ю ш и к о г д а ты счастлив сам, то хочется, чтобы и остальные были счастливы. Особенно те, кто находился рядом в трудные минуты, поддерживал и помогал. Ступка з а т р а х т е в взлетела в небо, звеня консервными банками, которые друзья прицепили к одной из железных лап. Мы с а д о р о м взяли с ь за руки, и наши брачные узоры вспыхнули золотом. Намекая на то, что история злоключений кошмарной невесты и плохого ректора подошли к завершению, и началась другая, не менее захватывающая семейная история, в которой будут царить любовь, взаимопонимание и счастье. И, конечно же, всегда найдется место и для магических питомцев, и для безумных приключений. Конец книги. Читала а л е ф т и н а Жарова.